«Вверх-вниз». Обе пули пробили стену и вылетели в соседнюю комнату. «Господи, там никто не пострадал?» «Нет, никого не задело, но парень в соседнем номере чуть с ума не сошел». «Его можно понять. Он успел кому-нибудь об этом рассказать?» «Может быть, его опрошел кто-то из патрульных, но официального допроса еще не было». Ребекка взглянула на Джека. «Давай займемся, пока он свеженький». «Хорошо, только подожди еще секунду. Еще один вопрос. А эти труи, не были ли они искусаны до смерти?» «Похоже, что так и есть. Укусы крыс?» Следовало бы дождаться результатов анализов и вскрытия. «Пока мне хотелось бы услышать неофициальную точку зрения», — уточнил Джек. «Ладно. а Раз неофициально, это не крысы. Собаки? Кошки? Не похоже. Вы обнаружили какие-нибудь следы пребывания здесь животных? Волосы? Еще что-нибудь?» Малгру был удивлен. «Я уже думал об этом, но странно, что и вы заговорили о том же. Я искал везде, но ничего не смог найти. Еще что-нибудь странное, необычное? Вы не обратили внимания на дверь?» «А кроме двери? Разве этого недостаточно?» Малгру ошеломленно уставился на них. «Послушайте» первым двум полицейским пришлось взломать дверь номера. Она была заперта изнутри. Окна тоже заперты изнутри. Причем, судя по всему, их не открывали со времени последней покраски. И убийцы, будь то люди или животные, как им удалось выбраться отсюда? А вот вам первая загадка. Заперта изнутри дверь. Мне лично все это кажется странным. «А вам?» Джек тяжело вздохнул. По правде говоря, эти странности, повторяясь из раза в раз, уже становятся вещами обыденными. Тед Джернсби, техник телефонной компании, возился с распределительной коробкой в колодце неподалеку от школы Уэлтон. А мрак в глубокой шахте колодца рассеивали осветительные лампы, которые они с Энди Карнсом принесли из грузовика. А лампы давали не только свет, но и какое-то тепло, достаточное, чтобы его чувствовать и думать, что в колодце сейчас лучше, чем на улице, продуваемое холодным ветром. Но все-таки он замерз. Приходилось работать голыми руками, и пальцы совсем окоченели. Хотя дождевые колодцы не соединялись с канализационной системой, до Теда время от времени долетал тяжелый гнилостный запах, порой до того сильный, что заставлял Теда не просто морщиться, а испытывать приступы тошноты. Он хотел только одного — чтобы Энди побыстрее вернулся с источником питания, и они побыстрее закончили ремонт. Тед положил на пол узконосые плоскогубцы, поднес руки к рту и стал обогревать их своим дыханием. Он отошел от лампы, чтобы взглянуть на неосвещенную часть подземного туннеля. В глубине туннеля заколебался, задрожал свет карманного фонарика. Это Энди. Наконец-то. Но почему он бежит? Энди Карнс вынырнул из темноты, тяжело дыша. Ему было двадцать с небольшим, то есть он был вдвое моложе Теда. Они работали вместе только неделю. Энди был красавец с белокурыми волосами, здоровым цветом лица и веснушками, которые напоминали капли воды на сухом песке. Ему бы самое место быть где-нибудь на пляже в Майами или Калифорнии, а не в колодце Нью-Йорка. Сейчас он был настолько бледным, что веснушки на его лице превратились в темные дырочки, а глаза у него были какие-то дикие, и весь он дрожал.